Глава двадцать седьмая. Но я даже растерялась, не представляя, что и возразить. «Не бойся, ложись. Она тебя не потревожит». Я бросила взгляд в сторону соседней комнаты с вполне удобным диваном. Берли, во всяком случае, отлично на нем заснул. Но так и не смогла ничего сказать. Просто безумно хотелось снова ощутить прикосновение Рама. Я забралась в кровать. уютно приткнувшись ему под бок. «Почему Рам?» — пробормотала. «Почему ты назвался Рамом?» Шепр какое-то время молчал, обняв меня и прижимая к себе. От него пахло чем-то приятным, близким, родным. Я и сама не заметила, как веки потяжелели, как глаза начали закрываться. Так я решил назвать своего дракона. Отозвался, наконец, тихо. И назвал. Дракон. Так значит, этого величественного благородного зверя зовут Рам? Кажется, уже за это я люблю его. И за тепло, которое неизменно от него ко мне исходит. Несвязные мысли промелькнули в голове, неся еще несколько вопросов. По-моему, я даже порывалась их задать. Ощутила дыхание Эрлинга на своей щеке и легкое прикосновение губ к волосам. Или мне это уже снилось? Потому что снилось, похоже, все то же самое. Рам. Настоящий. Реальный. Рядом. Образ в голове окончательно слился с Шепро Эрлингом. Только до сих пор не удавалось разобраться в урагане своих эмоций. Когда проснулась, он также сидел, перебирая мои волосы. В первый момент подумалось, что он просидел так всю ночь. Хотя сквозь сон я ощущала, как Шепро двигался, ложился. глянула в окно и ужаснулась больше половины дня уже прошло наверняка и обед давно закончился выспалась нужно было разбудить пробормотала я я никому не дал этого сделать усмехнулся он качнув головой кобра больше не появлялась мои драконы этим занимаются шепро едва нахмурился но почти сразу снова улыбнулся Сейчас еду принесут. Подумаюсь, отозвалась я, поднимаясь. Оказывается, так и заснула в халатике. Магия наскоро расправила смявшиеся складки. Не хотелось представать перед Эрлингом неопрятной. В ванной, приводя себя в порядок, никак не могла понять, что чувствую. Оказалось, так приятно проснуться в его объятиях. Но при мыслях, что и Сельвы, и Берли, и все остальные драконы знают, где Эрлинг ночевал. Становилось душно и не по себе. Новое платье все еще висело здесь же, никем не убранное, и я поспешила надеть его. Как раз вовремя, пока я была в ванной, оказывается, уже принесли большой поднос с едой. Сам Мерлинг переодеваться не спешил. Оставался все в тех же домашних брюках. Улыбнулся, увидев меня, и даже проводил к столу. Расскажи! тихо попросила я. глядя, как он с удовольствием насыпает мне полную тарелку. «Как ты добрался тогда до дома?» Этот вопрос столько лет не давал мне покоя. Шепр отложил ложку и несколько минут внимательно меня разглядывал. После снова улыбнулся, на этот раз с ощутимой горечью. Очень непросто я добирался Амберли, Точнее, до да Исани дошел быстро и даже пробрался в трюм одного из кораблей. А вот уже там...» Эрлинг задумчиво замолчал. Перед его глазами явно всплывали картины девятилетней давности. Я слушала, затаив дыхание. Выдохнув, он продолжил. А «Вот на корабле начался первый оборот. То, чего так боялся твой отец, и почему меня решили бросить в Тартар». «И что дальше?» — с ужасом прошептала я. «Не знаю, как проходит первый оборот у драконов, Но наверняка не просто. Скорее всего, болезненно. Наверное, им в это время нужно находиться дома, под защитой родных, в надежных стенах, а не где-то там, посреди моря. Мне повезло. хмыкнул он, все-таки накладывая еды и себе. Капитан был из людей, бывалый, много повидавший на своем веку. Он не принимал ничью сторону: ни магов, ни драконов. Просто не стал выдавать меня. Довёз, куда плыл, позволил улететь, когда приближались к суше. «Куда?» — пробормотала я предчувствование неладное. «Если всё так хорошо сложилось, то почему Шепр сказал, что непросто?» Эрлинг чуть качнул головой, словно не желая возвращаться к тяжёлым разговорам, без которых нам было так хорошо. «Я ведь говорил тебе, у меня был младший брат. Он пропал раньше меня». Да почему же вас не охраняли? вырвалось. Охраняли. мрачно откликнулся Шепро. Маги проникли во дворец, организовали целую операцию. Несколько месяцев готовили, втирались в доверие, магию замыливали. И что? шепнула я, уже жалея о начатом за едой разговоре. Аппетит пропал вовсе. Ты сказала тогда, что меня хотели бросить в тартар? Вот я и решила, что его тоже отправили туда. Я прижала руки к губам и не отводила от него взгляда. Даже свет солнца, казалось, потускнел, а наш ночной танец и поцелуи и вовсе представлялись сном. Снова эта война между нами. Снова то, что натворили другие. Чужие амбиции, чужие ошибки. Это так несправедливо. «Сейчас я уже понимаю», — криво усмехнулся Эрлинг. что времени прошло слишком много, и даже попади он в Тартар, не выжил бы там до моего прихода. К тому же меня хотели бросить туда из-за близкого оборота. А ему до оборота оставалось еще два года. Но это теперь я такой умный. А тогда помчался на поиски. И сумел выбраться. Я сжала его руку. Хотелось поддержать, хоть запоздало, Даже представить страшно было, что он перенес в таком юном возрасте. Есть небольшие деревушки на подходах к Тартру. Там живут те, кто полностью лишены магии и способны выносить такую его близость. И скрываются те, кто хочет по каким-либо причинам спрятать свои магические способности. Близость Тартра накладывает отпечаток и на них. Там я познакомился с Фираном. Он и помог мне выбраться из этого ада. Держал, так сказать, снаружи, чтобы я не рухнул. Как же. «Ты же только обернулся! Это же могло лишить тебя магии!» На ресницах снова затрепетали слезы. Мне не удавалось с ними справиться. Настолько близко к сердцу принимал рассказ Шепры. Я-то рисовала себе картину, что он добрался домой и уже там, в тепле, рядом с родными, обрел дракона. «Могло», — согласился он. Но не лишило. Немного видоизменило. Сделала сильнее. Фиран сказал. Шепра неопределенно кивнул. «Только не говори мне, — тихо добавила я, — что сразу же оттуда ты рванул в Лиос». «Не скажу», — усмехнулся дракон, вдруг поднялся и пересел ко мне. Придвинулся совсем близко. Обнял. «В Лиос я отправился намного позже», — произнес тихо возле самого уха. «Через несколько лет». Но домой добирался не совсем прямо. Да это давно уже в прошлом. Не нужно так волноваться. Хорошо? Он заглянул в мои глаза. Не совсем прямо? Ну, Пиран помог мне, и я пытался помочь ему. Искали кое-кого, да тоже не нашли. А тут фонтан, вдруг вспомнилось. Возле его покоев. Тоже реальная девушка. Сильва, — говорила, он, — холост. Реальная. Отозвался Шепра, столик и печали. Сильва ошиблась. Но это отдельная история. Для отдельного вечера. Давай поедим. Мне еще нужно в Сейм заглянуть. Я сегодня бессовестно прогулял все на свете. Я кивнула, взявшись за вилку. Эрлинг отпустил меня, придвинул свою тарелку и принялся за еду. Тоже попытавшись хоть что-то съесть, я осознала, что информационный голод сильнее. Я так и не разгадала, какая у тебя магия, снова произнесла. Ни огонь, ни вода, ни воздух, ни лед, и даже не земля, которая не часто встречается у драконов. И на зеркального-то не похож. Бедный шепро, поднявший было вилку, снова отложил ее. Показалось, он хочет возразить, опять отодвинуть разговор на потом. Но, внимательно изучив моё лицо, дракон всё же ответил. «Это должен был быть огонь. У брата воздух, а у меня с детства просматривался огонь. Но из-за всего случившегося он превратился в молнию. А ещё я приобрел новую возможность. Как и сам Тартар, могу теперь вытягивать, отбирать магию. И, соответственно, распоряжаться любой из разновидностей, какая в данный момент нужна». а благодаря Лиусу еще и генерировать. «Ого!» — шепнула я недоуменно. «Вот уж точно, никто из живущих не обладает такой силой!» Шепр рассмотрел открыто. В его глазах мерцало то самое пугающее зеленоватое свечение. Наверняка тоже обретённое в Тартре. Я вдруг подумала, что это, наверное, секрет, государственная тайна. Нельзя, чтобы враги прознали о таких возможностях. И мне безумно нравилось, что он мне доверяет. Не скрывает, отвечает на вопросы. От меня об этом уж точно никто не узнает. Я не дам никому в руки такое оружие против него, против рама. Эрлинг вернулся к трапезе, и я вдруг поймала себя на удовольствии, с каким наблюдаю за ним. И мой вкус к пище понемногу возвращается. Пока мы опустошали тарелки, я поглядывала на него, вспоминая и обдумывая. желая задать еще с десяток вопросов, но давая ему спокойно поесть. Вот уж действительно, каждый разговор как по краю обрыва. Сердце то и дело сжимается от печали и ужаса. Мы приступили к чаю, закусывая легкими воздушными пирожными. «Амберли», — вдруг тихо позвал Кеон Шепре, «ты смогла бы меня простить?» «Простить?» — удивилась я. Эрлинг прикрыл глаза, чуть помолчал, стиснув зубы. После все таки ответил. «Я совершил ошибку. Пусть по незнанию, но это слабое оправдание». «Какую?» — чуть нахмурилась я, отчего-то испытывая внезапный озноб.